Издательство Эксмо. Имаджин Кили. Белая мышь. Часть первая. Марсель, январь 1943 года. Глава первая. Плохая идея. Очень плохая идея, черт. Нэнси спряталась за развалинами в з о р в а н н о й стен ы закрыла глаза, и сделала глубокий вдох. Вокруг полыхали дома, в горле першило от гари, а от дыма щипало глаза. Из-за неудобной позы начало сводить мышцы. Немецкий патруль был уже рядом, их голоса слышались все отчетливее. а у ь д е р л и н Инзайта, налево. Еще вчера стена, за которой она пряталась, была стеной дома, жилого дома. Одного из тысяч в этом. неблагополучном и бедном уголке Марселя, в котором жили далеко не самые респектабельные слои населения. Из года в год они устраивали здесь потасовки, занимались мошенничеством и приторговывали, выбивая себе возможность прожить еще один день. А теперь развалины чьей-то маленькой грязной комнаты служили ей укрытием. На ней было не самое лучшее ее пальто и далеко не лучшие туфли на каблуках. которые за разы очень жали. Через пробитую крышу виднелось безоблачное з и м н е е небо, но дверь в этой комнате была всего одна. Как же глупо было забегать сюда в надежде спрятаться от патрульных! Они с самодовольным видом прохаживались мимо руин, пока их сослуживцы закладывали взрывчатку в следующие дома, попутно выгоняя жильцов старого квартала из их дыр. Патруль переходил из одного дома в другой, и ее дом был следующим. Сверху д о л е т а л о эхо разрывающихся вдали снарядов, грохот падающей кладки и очереди выстрелов. Парни, они там еще крыс нашли, сказал кто-то из них, не молодой, судя по голосу, наверное офицер. Но мне э т о нужна мышь, ответил кто-то еще. И все засмеялись. Друзьям Нэнси и в мирное время не пришло бы в голову забраться в эту часть города. Здесь было слишком опасно и слишком непривычно. Но она, оказавшись в первый день своего приезда в Марсель на крутых и узких улочках старого квартала, сразу же влюбилась в них, в них и в тех пьяниц, игроков и прочих грешников, с которыми ей довелось здесь познакомиться. Она полюбила з д е ш н и й злой и разноцветный контингент, яркие контрасты его жизни и нырнула в них с головой. У нее был талант оказываться там, где не надо. Именно поэтому зарабатывать на хлеб ей понадобилось н е г д е н и будь, а во Франции и н е к е м н и будь, а журналистом. Она знала, что благодаря австралийскому происхождению Сможет провернуть то, что большинству француженок щ е п е т и л ь н ы х до собственной репутации даже не снилось. В течение нескольких лет она научилась без страха передвигаться по этим извилистым улицам и переулкам, делить к у р е в о с ш а н т р о п о й и грязно переругиваться с их главарями. Даже обручившись с одним из богатейших промышленников города, Нэнси не перестала делать то, что в з б р е д е т ей в голову. И все получалось. Когда началась война и запасы продовольствия оскудели даже в регионе Виши, Нэнси уже перезнакомилась с половиной спекулянтов города. Здесь пусто, капитан. Ладно, тогда с л е д у ю щ и й парни. А потом в город пришли нацисты с их мерзкими рожами и х л о д н о к р о в н о й жестокостью, разрушив иллюзию. что во Франции еще остались не захваченные территории. С зачинщиками беспорядков, контрабандистами и ворами старого квартала они решили не церемониться, а просто сжечь их дома до тла и перестрелять всех, кто не успеет убежать. Поэтому, сидя за стеной и ожидая приближающийся патруль, Нэнси была вынуждена признать, ехать сюда на это последнее задание. Когда э с с с ы ищут среди развалин выживших и бежавших плохая идея. На самом деле эти садисты в сапогах охотятся здесь только на одного человека – связную движение сопротивления и организатора вывоза из страны беженцев, известную под именем Белая мышь. А когда ты -то не только мисс Нэнси Уэйк, бывшая журналистка и принцесса на горошине Марсельского Бамонда, А еще и та самая белая мышь. То ехать сюда это очень плохая идея, совершенно неумная и ужасная, как ни посмотри. Можно подумать, у нее был выбор. Все ее задания важны, но сегодняшнее критически важно и должно быть выполнено, даже если в процессе немцы порвут мир вокруг в клочья. полной решимости она вышла утром из роскошной виллы, в которой они жили с Анри, миновала патрули, разыскала в старом квартале нужного человека, заставила этого лукавого и скользкого чёрта выполнить его часть договоренности и получила то, зачем пришла. Сейчас она сжимала под мышкой свёрток, обёрнутый п р о н а ц и с к о й печатной лабудой из региона Виши. Нэнси заплатила за него тысячу франков. И если получится вернуться живой, каждый сантим будет оправдан. Нужно выбираться отсюда, прямо сейчас, иначе она не успеет на следующую встречу. Если они найдут ее и начнут допрашивать, это займет время. Даже если они купятся на ее привычный спектакль. Я? А что я? Я просто возвращаюсь. с Вот о н е туда свернула. Как вам идет эта форма, офицер? Ваша мать, наверное, очень вами гордится. Бог свидетель, сколько раз за последние два года флирт, подмигивания и красная помада помогали ей проходить досмотры и проносить секретные сводки и радиодетали для нужд сопротивления под подкладкой сумки или под чулками у бедра. И сейчас ей во что бы то ни стало нужно попасть на следующую встречу вовремя. Двое патрульных уже в коридоре. Черт. Если каким-то образом выгнать их на улицу, она сможет убежать через заднюю дверь. Либо так, либо придется застрелить всех, кто встанет на пути. Нэнси достала из сумки револьвер и облизала губы. Времени на метание не оставалось. Просто нужно это сделать. Она подняла голову и осторожно выглянула из разбитой оконной рамы, оценивая обстановку справа и слева. В доме по диагонали от нее сохранилась. Часть второго этажа. Кто-то пожадничал тротила. Нэнси рассмотрела стол и вазу, аккуратно стоявшую по центру. Стен и потолка в этой комнате не было. В вазе стояла одна распустившаяся роза, лепестки которой дрожали во всполохах огня. Что ж, прекрасно. Нэнси открыла барабан револьвера, высыпала на ладонь пули и бросила их через плечо. прямо на узкую улицу. Один из солдат нахмурился и повернулся, почувствовав какое-то движение. Она прижалась к стене и затаила дыхание, начав отчет: раз, два. Раздался щелчок. Огонь добрался до первой пули, затем до второй. Ответный огонь. Двое солдат в коридоре развернулись, выбежали на улицу и начали стрелять по горящим зданиям. Выйдя из комнаты, Нэнси ощутила запах кардита, исходивший от их формы. Патруль обстреливал пустоту, а она бросилась в заднюю часть дома, толкнула дверь, пробежала через у з к и й в развалинах полисадник и юркнула в лабиринт безымянных закоулков, вынырнув через некоторое время на относительно безопасной улице Рюде Бон Пастер. Никого. Ура! Не теряя времени, она побежала вниз под гору, не в силах сдержать возглас о л и к о в а н и я Сверток, цело невредим, был у нее под мышкой, а другой рукой она придерживала на голове элегантную соломенную шляпу, чтобы та не слетела. Нэнси с т о и л о больших усилий бежать и не смеяться, как ребенок, летящий, сломя голову с горки на велосипеде. Прямо навстречу другому патрулю или почти навстречу. Они стояли к ней спиной, и она м е д н у л а с ь к ближайшей стене прижалась к ней и стала потихоньку отступать вверх по улице. В окне противоположного дома Нэнси увидела кошку. Та внимательно смотрела на нее. Нэнси прижала к губам указательный палец, надеясь, что животное не сможет определить на расстоянии, что она больше любит собак. п о л у м е т р е от себя она заметила проулок, заваленный бог знает каким мусором и узкий настолько, что в него с трудом мог бы протиснуться один человек. Она свернула в него боком, стараясь не коснуться склизких стен и не запачкать пальто. Столь же грязными и засаленными выглядели и булыжники под ногами. Господи, какой мерзкий запах! Даже стоки рыбного базара в середине лета не так зловонны. она стала дышать ртом, оглушённая стуком собственного сердца. Есть надежда, что горничная сможет спасти Дуфли, пусть они и жмут. Снова послышались голоса патрульных. Они нашли какого-то бедолагу и начали на него орать. Он отвечал намного тише, и в его голосе слышалось отчаяние и страх. Не показывай им, что боишься, парень, это их заводит. п р о ш е п т а л а она сквозь зубы: "На колени. Дело плохо." Нэнси подняла голову на узкую полоску ярко-голубого неба и начала молиться. Не то, чтобы она верила в Бога, но вдруг в него верит этот француз или немец с пистолетом. А сколько человек сейчас прячутся в близлежащих домах и слушают, но слишком напуганы, чтобы пошевелиться. Может, они тоже сейчас молятся? Может, это что-то изменит? Может, нет? Она услышала щелчок затвора винтовки, крик и топот бегущих в ее сторону ног. Этот идиот пытается от них убежать. По стенам прокатилось эхо выстрела. Где-то совсем рядом с ней послышался гортанный выдох. Нэнси повернула голову. и увидела, как он падает, выкинув руки вперед, прямо напротив ее проулка, п о с р е д и н е резко уходящей вверх вымощенной булыжником улицы. Он повернул лицо к ней. Боже, совсем ребенок, максимум восемнадцать лет. Она смотрела на него и казалось, что он тоже ее увидел. У него была гладкая оливковая кожа мальчика. Рожденного под м а р с е л ь с к и м солнцем, глубоко посаженные к а р и е глаза, высокие скулы. Одет он был в л ь н я н у ю рубашку без ворота, в к а к и х ходил весь и з д е ш н и й рабочий класс. Ткань истончилась от многочисленных стирок, но была на удивление белоснежной, очевидно, трудами любящей матери. Боже его мать, где она сейчас? Струйка крови из его груди начала стекать вниз по улице. пробиваясь между крупными булыжниками. У него двигались губы, как будто он хотел прошептать ей какой-то секрет. Через мгновение его лицо загородили от нее с а п о г и немецкого солдата, который повернул голову в сторону площади и что-то прокричал. Нэнси не смогла понять, что именно. Ответ был коротким. Солдат снял с плеча винтовку, закрыл затвор и прицелился. Когда он отошел на полшага назад, Нэнси снова открылось лицо молодого человека. Мир схлопнулся до этого кусочка м о щ е н о й булыжником улицы, от штукатуренной и залитой солнцем желтой стены и шевелящихся губ умирающего мальчика. Раздался треск, и по дороге разлетелись мозги и потекла кровь. Его глаза потухли, он дернулся и замер. Нэнси затрясло от ярости. Ублюдки, которым никакой закон неписан, убийцы. Она засунула руку в сумку, сжала револьвер и лишь потом, с болью в сердце, вспомнила, что барабан пуст. Черт! Тихо выругался солдат и стер с края гимнастерки каплю крови. Слишком близко встал. Будет знать в следующий раз. Он поднял голову на окно, где совсем недавно сидела кошка, посмотрел направо и налево. Деваться Нэнси было совершенно некуда. Еще мгновение и он ее увидит, и она ничего не сможет сделать. Если не получится его убить, придется спасаться с помощью разговоров. Она начала продумывать оправдания и л ь с т и в ы е фразы. Кого ей сыграть? Испуганную девушку или возмущенную французскую домохозяйку? угрожающую самим эссовцам, э своим богатым мужам и высокопоставленными друзьями. Нападение может стать лучшей защитой. К тому же возможность наорать на него уже удовольствие, даже если в итоге ее застрелят. С площади снова кто-то что-то крикнул. Солдат развернулся и пошел вниз, на ходу надевая на плечо винтовку и оставляя за спиной белую мышь, трясущуюся от ярости в своем убежище. Нужно было подождать. Поэтому она стала считать до пятидесяти, не сводя глаз с лица убитого парня. Один. Перед глазами встал Гитлер, выступающий в Берлине с речью. Нэнси тогда стояла в толпе среди других журналистов. Слов она не понимала, но ощущала животный, омерзительный экстаз толпы. Она смотрела на своих друзей, как и она. Они были иностранными журналистами и работали в Париже, и все вместе приехали в Германию, чтобы своими глазами увидеть этого смешного маленького человека и понять, что же он хочет. Друзья Нэнси все до одного были гораздо старше и опытнее ее, но они выглядели такими же испуганными, и на их лицах читалось то же самое отвращение, которое ощущала и она. Два. Вена. Подонки в коричневой форме штурмовых отрядов разбивают стекла еврейских магазинов, заволосы вытаскивают владельцев на улице и бьют плетьми на глазах у соседей. Кто-то из соседей отводит глаза, а кто-то смеется и аплодирует. Три. Вторжение в Польшу, объявление войны, месяцы ожидания. Четыре. Франция капитулирует. И она запихивает беженцев к себе в карету скорой помощи. Пять. Немецкие истребители обстреливают сбреющего полета бегущих женщин и детей. Шесть. Анри возвращается с фронта, переполненный горечью и с т ы дом за то, насколько быстро сдалась Франция. Семь. День, когда пал Париж. Эти образы вставали перед глазами один за другим. Нэнси сжала кулаки. Тогда в Вене она пообещала себе, что если у нее будет возможность помешать нацистам, она это сделает. С тех самых пор все то, что она пережила, только укрепляло в ней эту решимость. Она питалась собственной ненавистью к ним, радовалась малейшему успеху. Она считала, что Гитлер сумасшедший, и он разобьет себе голову о великую г л у б у Россию, и тогда ему придёт конец. А она сделает все возможное, чтобы хоть на мгновение приблизить конец этого порочного человека ненавистнического режима. Она знала, что ей надлежит бояться, сидеть тихо, держаться подальше от неприятностей и ждать, пока Гитлер и его шайка не потерпят крах. Но переполняющая ее злоба была сильнее страха, и сидеть тихо было совершенно невозможно. Пятьдесят. Этот юноша, этот мальчик, которого просто так взял и убил какой-то оккупант с винтовкой, пришедший захватить и разрушить старый квартал Марселя. Миг, когда потухли его глаза. Нэнси вышла на улицу и вернулась на базарную площадь, даже не посмотрев на труп. Она никогда его не забудет. Она отцепила велосипед от перила фонтана, положила сверток в плетеную корзинку. И выкатила его с площади. Выехав на набережную Средиземного моря, сверкающего под зимним небом, словно драгоценный камень, она сняла перчатку, наклонилась вперед и провела ногтем с идеальным маникюром по краю газетной обертки, разрезав ее как ножом. В нее была завернута бутылка шампанского Крюк 1928 года. Именно его заказал Анри в Каннах в тот вечер, когда они познакомились. Нэнси перевернула сверток надрезом вниз и поехала в фишеннебельную часть города, где они с Анри жили с тех пор, как началась война. Шок от только что увиденной смерти молодого человека начинал сходить. Она подняла лицо к небу и подставила его прохладному бризу. Будь прокляты немцы! А раз они повесили на белую мышь ценник в сто тысяч франков, значит, она на правильном пути. Столько на черном рынке с т о и т сто бутылок отличного шампанского. За это она бы, пожалуй, выпила. Но сейчас нужно ехать домой и одеваться к собственной свадьбе.